Это сравнительно простой операцией. Думаю, я к ней уже почти готов. Можно нанести удар по участку накопления памяти, и тогда мозг человека станет шестым листом. Вы словно пройдетесь по нему ластик. Сохраняется все интеллектуальные способности, Но приобретенный навык и знания исчезнут, вы получаете человека чистеньким, будто новорожденным. Помните эксперимент с лягушкой? после операций? Она разучилась прыгать на двигательный рефлекс, не утратил. Разучилась ловить мошка. Наглотательный рефлекс остался. Теоретически можно было бы было обучить ее всему этому саново. Теперь возьмем нашего пациента. «А вы твой, чтоб лупились! Берите его, кладите на стол!» Раз, два, взяли!» Подопытного перенесли на стол и уложили навзничь. Причем Эндрю крепко придерживал его за локти, а Тимофей — за щиколотки. «После того, как я синхронно опропотаю электрический разряд два участка мозга, пациент совершенно очистится от предшествующей жизненной опыты, так сказать, превратится в киндер». Его нужно будет учить снова ходить, шифать, пользоваться туалет, а позднее считать, писать и так далее. Полагаю, что ваш педагог это заинтересует, тем более, что ведь уже имеется некоторые представления о склонностях этот индивид. Да. Он отличается прекрасной реакцией, смел, обладает хорошо развитым логическим мышлением и уникальной интуицией. Надеюсь, все это поддается восстановлению. В другой обстановке. Раз Петрович почувствовал бы себя польщенным столь лесной характеристикой. Нет Но ж... сейчас лучше он представил, как лежит в розовой колыбельке с соской во рту и бессмысленно гугукает. А над ним склоняется леди Эстер. И у Коризина говорит. У, какие мы не холостые! Снова мокренький резин. У него конвульсия, сэр. Не очнулся бы. Невозможно, Эндрю. Наркоза хватит минимум на два часа. Легкие конвульсивные движения — это нормально. Опасность миледи в одном. У меня не было достаточно времени, чтобы точно рассчитать потребную силу разряда. Если летать больше, чем нужно... Это убьет пациент или навсегда сделает его идиот. Если не прать, в подкорке сохраняется смутный остаточный образ, который под воздействием внешнего раздражителя могут однажды случиться в определенные воспоминания. Мы не можем рисковать. Пускайте разряд посильней. Эндрю, выстреките два кружочка. Вот здесь и Вот здесь. Мне нужно будет подсоединять электроды. Нет, нет, этим пусть займется Тимофей. А я ухожу. Я не хочу это видеть. Я потом ночью не усну. Эндрю, ты пойдешь со мной. Я напишу кое-какие срочные депеши, а ты отвезешь их на телеграф. Нужно принять меры предосторожности, ведь нашего друга скоро хватится. Я-я, миледи, я... Пудик только мешает. Я немедленно извещу вас о результате.